часть третья давай давай подружка из книги фей если вы хотите перейти в царство фей это нужно делать в канун середины лета как минимум за три дня перестаньте принимать плотную пищу пейте только воду подслащенную медом и чай из цветов и листьев на перстянке в канун середины лета приходите в лес незадолго до полуночи ничего не приносите с собой Никому не говорите о вашем уходе. Встаньте в круге из тринадцати камней, закройте глаза и обратитесь к королю-фей. Скажите ему, что вы готовы и что вы пришли добровольно. Потом ждите, пока он не возьмёт вас за руку». Глава 32 Фиби 13 июня – наши дни. Она вернулась в свою детскую постель с белым деревянным изголовьем. «Кровати похожи на корабли», — думала она, улыбаясь и прокладывая путь через фосфористирующие звёзды, наклеенные на потолке. Кровать двигалась и покачивалась на волнах, но постепенно к ней пришло ужасное сознание того, что не океан раскачивает её кровать. Что-то внизу пыталось выбраться наружу. Оно толкалось, билось и прогрызало путь наверх через люк под кроватью, где Фиби нагромоздила кучи книг, игрушек и чемоданов с одеждой. Наконец оно протолкнулось наружу. Тень скользнула в дальний угол её комнаты, а потом повернулась к Фиби. Тень двигалась беззвучно. Фиби хотелось убежать, но её ноги примерзли к месту, а одеяло стало тяжёлым, как свинец. Когда фигура приблизилась и подняла голову, фиби увидела, что это Сэм. «Вот дерьмо!» – вскрикнула она и выпрямилась на почти спущенном воздушном матрасе, увидев яркий солнечный свет, бьющий в окно. Дома. Она была дома. Не в своей кровати под бдительным взором совы, а на полу в кабинете. Еще раз дерьмо! Она вспомнила события предыдущей ночи, и ей стало тошно. Феби посмотрела на часы, стараясь успокоить сердцебиение, и увидела, что они показывают 8 утра. Сэм топал на кухне и готовил кофе. Из крана бежала вода, жужжала кофемолка. Услышав чриканье телефона, Феби открыла дверь кабинета, внимательно прислушалась и сразу поняла, что он говорит со своим начальством. «Чрезвычайные семейные обстоятельства», — объяснил он, — «меня не будет пару дней». «Позвоню, если понадобится больше». «Ага». «Спасибо». Фиби тихо прикрыла дверь и затаила дыхание, уверенное в том, что в любой момент услышит, как он пройдёт по коридору и тихо постучится к ней. Возможно, он даже принесёт ей чашку кофе. Потом они побеседуют о ребёнке. Он скажет, как ему жаль, и пообещает надёжную охрану. Как и ожидала Фиби, она услышала шаги Сэма, выходившего из кухни в коридор. Потом он остановился и взял ключи, забринчавшие в его руке. Он немного помедлил, не более чем в трёх футах от её двери, потом развернулся и пошёл в другую сторону. «Сэм!» — позвала Фиби, но он как будто не услышал её. Она не могла поверить, что он вот так решил оставить её одну. «И если он не собирается на работу, то куда он уезжает?» Фиби натянула джинсы и зелёные сапоги, провела рукой по растрёпанным после сна волосам и поспешно вышла в коридор. Она услышала, как Сэм завёл двигатель автомобиля. На кухне она взяла свою сумочку и ключи. «Куда ты собралась в такую рань?» – спросила Эви. Она наблюдала из гостиной, по-прежнему закутанное в одеяло на диване. Фиби видела только её лицо и огромные тёмные глаза и ожерелье с ключом, лежавшее на одеяле. «Хочу посмотреть, что затевает Сэм», ответила Фиби и торопливо направилась к выходу. Эви кивнула. «Будь осторожна», сказала она, и Фиби пробрала зноб. Сначала Фиби решила, что потеряла его. Она знала, что он повернул налево, на Лэнг-стрит. Но куда он повернул на Реверроуд? Налево или направо? Она посмотрела направо, но там было пусто. Налево дорога делала крутой поворот, поэтому видимость была ограничена. Фиби рискнула, повернула налево и вскоре заметила его. Фиби держала дистанцию, пропуская как минимум два автомобиля между ними. Когда они выехали из города, задача осложнилась, так как движение стало менее интенсивным. Он направлялся к лесу, Возможно, Сэм ехал за Лизой с намерением самостоятельно отвезти её в Бэр. Но он повернул на Харлингтон-Роуд, которая уводила его от Франи и Джима, всредоточивая леса с огромной сетью туристических тропок. Там ничего не было — пустота и снова пустота. Фиби притормозила, размышляя, стоит ли двигаться следом. Между ними больше не было машин. Возможно, он решил совершить импровизированную вылазку в лес, чтобы прояснить голову, это было очень похоже на Сэма. Но, с другой стороны, последнее время Сэм был не похож на себя. Фиби убрала ногу с тормозной педали и медленно поехала за ним. Они миновали пруд, рощу сахарных клёнов и юлочную ферму. Дорога извивалась и изгибалась, как пьяная змея. Фиби вцепилась ногтями в рулевое колесо. То и дело она замечала впереди его тормозные огни и замедляла ход. По крайней мере, она еще не потеряла его. Если бы он свернул на боковую дорогу или просеку, она бы не заметила. Каждый раз в таких случаях Фиби притормаживала, вглядывалась вдаль и ехала дальше, убедившись в том, что не видит красный пикап Сэма. Дома попадались редко и далеко отстояли друг от друга, в основном летние дачи и несколько круглогодичных домов для закалённых жизнью душ. Она проехала мимо ржавого трейлера, мимо автомобилей со снятыми колёсами, стоявших на шлакоблоках, и бензиновой цистерны нагнутых стойках. И повсюду были развешаны рождественские украшения. Старые электрические гирлянды, потрёпанный флаг с оленями и блестящая пластиковая вывеска на двери с надписью «К нам приходит Санта». Предупреждение. В конце концов, кто такой Санта, как не король эльфов, а эльфы — близкие родственники фей? «Идиотка», — пробормотала она себе под нос. Дорога пошла под уклон, потом выровнялась. Фебе хотелось оказаться дома, сидеть за столом на кухне и пить горячий кофе вместо того, чтобы охотиться за призраками. Эви присоединится к ней, и они сделают тосты с корицей и сахаром. Эби держалась достаточно близко от Сэма, чтобы увидеть, как он повернул на боковую дорогу. Она медленно поехала следом и миновала грузовой фургон транспортной компании «Ю-Холл» перед небольшим серым домом. Двое мужчин в грязных футболках занимались погрузкой дивана. Сэм остановил автомобиль на подъездной дорожке фермерского дома примерно в 30 метрах от неё. Фиби затормозила, переключилась на заднюю передачу и попятилась так, чтобы скрыться за фургоном. Дом с ухоженным двориком, перед которым остановился Сэм, находился на некотором расстоянии от дороги. Он был обшит тошнотворно-жёлтым сайдингом, а перед автомобилем Сэма стоял чёрный джип с номерными табличками штата Массачусетс. «Ни хрена себе!» — пробормотала Фиби и протёрла глаза, как тупой персонаж из комикса, который не верит своим глазам. Она и впрямь чувствовала себя персонажем из комикса. Такого не могло произойти в реальной жизни с её реальным любимым человеком и отцом ребёнка, которого она носила в себе. «Что задумал твой папаша?» — спросила она и машинально положила руку на живот. Она сидела в ступоре, и смотрела, как Сэм подошел к двери и постучался. Дверь открыл бородатый мужчина, который в лесной хижине называл себя Элиотом. Фиби пригнулась на сиденье. Фальшивый Элиот около минуты разговаривал с Сэмом. Потом в дверях появилась девушка, которая играла роль Эви. Она была в джинсах и короткой майке с открытым животом. В ее боку не было раны, и она не носила толстую повязку. Она была цела и невредима. Сэм выглядел взволнованным. Чем больше он говорил, тем громче становился его голос. Фиби опустила стекло и напрягла слух. Она уловила слово «ребёнок». Эллиот покачал головой и озабоченно провёл рукой по лицу. Потом что-то неразборчивое сказала фальшивая Эви. Фиби не могла рисковать и пытаться подойти ближе. Эллиотт снова покачал головой и сказал нечто такое, от отчего Сэм успокоился. Через несколько секунд он рассмеялся. «Фиби должна что-то сделать. Звонить кому-нибудь. Но кому?» «Только не в полицию. Там её примут за сумасшедшую. Что она может объяснить?» «Сэм причастен? Но к чему именно он причастен?» «Она не знала» она достала телефон и набрала домашний номер. Эви взяла трубку. «Ты не поверишь, с кем прямо сейчас разговаривает Сэм», — сказала Фиби. «С кем?» — голос Эви звучал полусонно. «С фальшивой Эви и Элиотом. Он приехал к ним домой, и теперь они болтают, словно лучшие друзья. На девушке короткая майка, так что виден живот, и на нём нет ни следа. Вот чёрт! Он вошел в дом вместе с ними что за дьявольщина здесь творится эви кто эти люди эви немного помолчала думаю тебе лучше убраться оттуда твердо сказала она как будто внезапно проснувшись смотри чтобы они не увидели тебя уезжай оттуда и возвращайся домой мы посидим и подумаем что делать дальше хорошо ладно Но сначала я проверю, как поживает Лиза, и скажу Франи, чтобы она и близко не подпускала к ней Сэма вместе с его шайкой. «Но каким образом Сэм причастен к тому, что случилось с Лизой?» — спросила Франи. «Мы же говорим о его родной сестре и о её ребёнке». Они сидели на кухне у Франи и потягивали жасминовый чай из тяжёлых керамических кружек. Лиза на улице собирала вместе с Джимом клубнику. Фиби видела их через окно на кухне. На Лизе были широкие рабочие брюки и футболка. Одежда Фрайни была слишком велика для неё. Лиза была бледной, как вампир. Как такой костлявой женщине удалось родить ребёнка? Фиби не могла поверить, что младенец родился здоровым. Она представила этого ребёнка. Недокормленного, больного, нуждающегося в медицинском уходе. «Не знаю призналась Фиби. «Всё это не имеет никакого смысла. Я не верю, что он был причастен к тому, что произошло в хижине и потом. То есть какой от этого прок? Похоже на спектакль, разыгранный исключительно для меня. А когда мне приходит мысль, что он имел отношение к похищению ребёнка Лизы...» Её голос пресёкся, и она заморгала, отгоняя слёзы. Фрайне он ничего не сказал, когда узнал, что я беременна. А потом я узнала, что он пообещал своего первенца феям. Какие ещё тайны он хранит? «Я знаю Сэма практически всю его жизнь, Би», — сказала Франни и дружески накрыла ладонью её руку. «Он никогда не станет причинять вред ребёнку, своему или чужому. Мысль о том, что он участвует в каком-то безумном преступном заговоре, просто не вписывается в моё представление о нём. Но он явно знает больше, чем говорит, верно?» Фиби кивнула и отпила глоток чаю. Казалось невероятным, насколько в эти последние дни её жизнь вырвалась из-под контроля. Её любимый человек, плакавший от смерти раненой совы, вдруг стал одним из злодеев. «Он глубже вовлечён в это, чем я могла представить», — сказала Фиби. Я разговаривала с Ребеккой, и она сказала, «Если я хочу знать, что на самом деле случилось с Лизой, должна спросить Сэма, что он видел в лесу той ночью и как он получил шрам на груди. Значит, он был там и видел, что произошло. Чёрт побери, возможно, он даже участвовал в этом. Фрайне со стуком поставила свою кружку на стол, встала и взяла Фиби за руку. «Пошли», — сказала она. «Куда мы направляемся?» — спросила Фиби от неожиданности пролившая остатки чая. «Бека знает, что Сэм был той ночью в лесу». «Да, и что?» «Это значит, что она тоже была там».